Глава девятая. Калимера. Эна Фрапе Метрио. Мегала Паракало. Я уверенно заказываю фрапе, покрытый молочной пеной холодный, не очень сладкий кофейный напиток. Я жду такси. Глядя на дорогу, я пытаюсь создать впечатление, что спешу. Я с радостью отправляюсь в эту поездку. Сегодня четвертый день, как я здесь а в поисках картины не продвинулась ни на шаг. Я отправляюсь в Пилос, в галерею современного искусства. Еще мне хотелось побывать на местном рынке, который работает по понедельникам, но главное — поиски маминой картины. Бесстрастно медленное движения бариста доводят меня до бешенства. Какофония шума с дробленным льдом и шипением эспрессо-машины бьёт по барабанным перепонкам. Я теряю терпение». Я слышу шум двигателя и вижу на улице Яниса, таксиста, который забирал меня из аэропорта. Утро, на удивление, жаркое, и в куртке я начинаю потеть. «Извините, такси уже приехало. Можно мой кофе?» «Почти готов», — отвечает Бористо, поднимая кувшин и с подчеркнутым рвением наливая молоко в стаканчик. Он хлопает по выпуклой крышке и, вставив соломинку, с гордостью вручает мне кофе. «Лучший фраппе в Митоне?» «Благодарю. Сдачи не надо». Я выскакиваю на дорогу и сажусь в машину. Потягиваю холодный кофе. Вкусно. Растворимое ракетное топливо. Мы сворачиваем по горной дороге в сторону Пилоса. От пейзажа захватывает дух. По склону холма в укромных уголках прячутся традиционные домики, словно сопротивляясь искушению солнечного света и соревнуюсь за тень. Вдоль дороги небольшие храмы хвастаются свежими цветами в вазах, за которыми с любовью ухаживают те, кто остался. Я думаю о надгробии, которое выбрала для мамы, и о том, как долго я думала над надписью, пока, наконец, не сложилась. Линдси Кинлок, любящей матери от Софии. «Невероятная! Ты навсегда останешься в наших сердцах!» Я растворяюсь в проплывающем за окном пейзажа. Случайно затесавшийся кипарис нарушает симметричные ряды оливковых деревьев и виноградников. Сердце едва заметно трепещет, словно принимает настоящее и смиряется с жизнью. Древняя история, скрытая в склонах холмов и возвышающемся пелопонесе, заряжает воздух особой энергией и ощущением времени. Пилос — шумный рыночный городок. Толпы людей окружают прилавки на главной площади. Огромные деревья естественным зеленым пологом защищают продукты от жары. Тут и там люди пьют кофе и завтракают, воздух наполняют оживленные громкие дружеские разговоры, крики и смех. Вижу указатели, как пройти к замку на крутом холме. Я подумываю о небольшой прогулке перед тем, как купить продукты. Но прежде всего мне необходимо найти галерею. Пройдя огромный памятник, посвященный морскому сражению, я поднимаюсь к белой церквушке с блестящим на солнце синим куполом. Подъем по холму требует больших усилий, чем я думала, на лбу выступают капли пота, мышцы ног горят от напряжения. Но я чувствую себя бодро. Задержавшись перед церковью, чтобы перевести дыхание, я решаю зайти и поставить свечку. Галерея всего в нескольких шагах. В тёмной прохладной церкви стоит пьянящий запах ладана. Здесь прекрасное убежище от неожиданной жары. Небольшие алтари окружают главное пространство с чайными свечами и большими свечами, горящими в лотках с песком. Красочные лики Христа и Богородицы в позолоченных окладах улыбаются, возвышаясь над золотыми крестами и сверкающими подсвечниками. Прихожан мало. Большинство из них вдовы в обычных черных платьях, склонившие в задумчивости головы. Я подхожу к одному из маленьких алтарей, посвященному Мадонне, и мысленно произношу молитву, зажигая пламя скромного подношения. Пожалуйста, передай маме, что я ее люблю и скучаю по ней. Присмотри за Ташей и Ангусом. Они только пускаются в путешествие за ребенком. Благослови их. Пусть у них все получится. И если будет время, помоги мне, пожалуйста, найти картину. Спасибо. Аминь. Я не прихожанка этой церкви, но ни от чьей помощи не откажусь. Опустив монету в ящик для пожертвований, сажусь на скамью и смотрю на куполообразный свод. Сквозь витраж струится солнечный свет, создавая радужные точки и отражается на церковной позолоте. Мама была радугой с идеально подобранными красками. Я улыбаюсь, вспоминая слова моей прощальной речи. Кажется, что похороны были давным-давно, но это не так. Сзади открывается дверь, впуская очередного прихожанина. Сквозь витраж проникает еще один луч радуги. Я натягиваю на плечи куртку, защищаясь от сквозняка, пытаюсь вобрать тепло солнечных лучей, преломляющихся в стекле. Цвета пляшут у меня перед глазами. Пока я сижу в одиночестве, мирно бегут минуты. «Софи?» Прервав размышление, я оборачиваюсь. «Тео? Привет!» Так странно видеть его вне деревенского антуража, не говоря уже о том, что он здесь, со мной, в церкви. Нужно выбросить из головы дурные мысли. «Извините, что побеспокоил», широко улыбаясь и сверкая в полумраке белыми зубами, продолжает он. «Надеюсь, не прервал молитву?» «Нет, вовсе нет». Приглушенно отвечаю, я не желая полностью разрушать тишину. Я собиралась уходить. Жестом он показывает, чтобы я встала и шла перед ним, а затем обходит меня, чтобы открыть дверь церкви, его старомодные манеры свойственны жителям этой части Греции. На улице нас резко окружает шум. Оживленная суета мгновенно сметает духовную безмятежность, жара контрастирует с прохладным полумраком священного места. «Какая красивая церковь!» — говорю я, когда мимо проносится мопед. «Такая спокойная и тихая по сравнению с уличной святой. Да, особенная для моей семьи. Я здесь бываю каждую неделю, чтобы поставить свечку. Мне вспоминается консервативная религиозная греческая культура, где сердцем государства является семья. Я далека от богобоязни и набожности, а здесь — это часть жизни». Интересно, за кого он ставил свечку? За сильной внешностью скрывается уязвимость, а в глазах печаль. Но я не жду, что он посреди улицы раскроет самые темные секреты. Я тоже поставила свечку, прежде чем идти в галерею и выяснить, не смогут ли они помочь в поисках картины. А потом хотела подняться в замок. Отвечаю я, показывая на крутой подъем в другом конце города. «Замок сегодня закрыт. Видите, как хорошо, что я вас встретил. Боги снова послали меня на выручку», — смеется он. Я рада, что мне не пришлось проделать напрасный путь, и, несмотря на то, что заручилась не обращать внимания на Тео, любуюсь сигривым огоньком в его глазах. Тео точно послан мне богами, умопомрачительно красивый, каким я его помню на вечеринке в саду Кристины, Душа трепещет каждый раз, когда я его вижу. «Вы уже говорили с другом в Афинах?» — спрашиваю я, быстро возвращаясь к гневным делам и поездке. «Я оставлю сообщение для Никоса, и ваш номер телефона, хорошо? Вам нужна помощь, чтобы поговорить в галерее? Я неплохо говорю по-английски, но по-гречески гораздо лучше», — предлагает он, и улыбка медленно расцветает на лице. Хотя я понимаю, что у него свои дела, меня неудержимо к нему тянет. Я хочу быть рядом с ним. Конечно, он чувствует, как накаляется между нами воздух. Я стараюсь, чтобы он не отвлекал меня от дела. Но он такой изобретательный, что устоять трудно. Мне и впрямь может понадобиться помощь с переводом. Если вы не заняты, я бы не отказалась. Помощь всегда пригодится. Я прикидываюсь безразличной». Но возможность лишний раз провести с ним время согревает сердце. И все же к поискам картины его лучше не привлекать. Не равен час, забуду, зачем приехала в Грецию. Поднимаясь по холму, мы подходим к магазину с белым фасадом. По сравнению с другими, эта постройка явно новая. Даже те магазинчики, которые продают по брякушке туристам, выглядят традиционно — каменные домики с окрашенными окнами. Фасад галереи стеклянный, поблескивает на свету. Тео открывает мне дверь, и мы входим в просторную комнату с кондиционером. На фоне белого декора выставлены современные работы. Тео проходит вглубь магазина к девушке за столом и что-то быстро говорит, показывая на меня. Слышится слово «англика», «англичанка». Она кивает, и, посмотрев ему в глаза, краснеет. Я сочувственно улыбаюсь про себя. Видимо, не на одну меня он так влияет. Тем временем рассматриваю картины на стенах. Маминых среди них нет. У меня немного падает настроение. Хотя, несмотря на буйное воображение, я и не жду, что пропавшая картина будет висеть прямо передо мной. Тео отходит от стойки и подталкивает меня вперед. «Ваша очередь», — вежливо говорит он, оставляя меня одну, хотя я не просила, — Я благодарна ему, не хочу впутывать его в поиски, опасаясь отвлечься и забыть о том, что ищу. Он рассматривает какую-то картину в передней части магазина, а я улыбаюсь сильно накрашенной девушке с накладными ресницами. Калимера, нервно и взволнованно начинаю я: "Нет ли у вас работ художницы Линси Кинлок?" Она хмурится, постукивая по клавишам ноутбука. "Как пишется имя?" Спрашивает она, когда первый поиск не дает результатов. Я руюсь в сумочке в поисках ручки и достаю копию маминой картины. Я протягиваю ее девушке и пишу мамино имя на листе бумаги, который она ко мне подталкивает. Я ищу эту картину, сообщаю я, пока она рассматривает фотографию. Название не знаю, но на обороте есть надпись. Она переворачивает листок, и при виде маминого почерка на меня накатывает грусть. «Судьба нас то сводит, то разлучает». Метони 5. Пальцы девушки летают по клавиатуре. Сначала она ищет фразу, а затем, покачивая головой, вводит мамино имя. Я оглядываюсь и вижу, что Тео рассматривает коллекцию на витрине. Я чувствую странную ревность в отношении картины. Мне почему-то не хочется подключать его к важному для меня поиску». История кажется слишком личной, чтобы ему доверить. И это, конечно, нелепо. Разве я не собираюсь показать копию всем, кто может мне помочь? Но вот от него хочется держать картину подальше. Он меня и так отвлекает. Я складываю листок и кладу в сумочку. Девушка поворачивает экран, показывая пару миниатюр. Эти работы мы продали, но только копии, не оригиналы. Я наклоняюсь ближе. «Нет, это не то, что я ищу. Репродукции мне знакомы. Самые популярные из маминых работ, выпущенные ограниченным тиражом. Мне немного не по себе из-за того, что в первый же день поисков я так сильно надеялась найти картину». «Нельзя ли поговорить с владельцем или управляющим? Я ищу именно ту картину, которую показала. Возможно, ее кто-нибудь видел или слышал о ней?» — спрашиваю я. «Конечно». Девушка протягивает мне клочок бумаги, и я записываю свой номер телефона и адрес электронной почты. «Дмитрий в отъезде до следующей недели, но я передам ему вашу просьбу». «Спасибо», — отвечаю я, не позволяя печали утопить меня из-за первой же неудачи. «Надеюсь, вы ее найдете, мило желает мне девушка. Я улыбаюсь и, простившись, направляюсь к двери, где кружит Тео. «Вы загрустили. Значит, у них картины нет?» спрашивает он, выходя из галереи. Я в отчаянии качаю головой. Нет. Но потом призываю на помощь оптимизм. У меня в запасе Тони Джовинаци, если он ответит на письмо. А также друг Тео Никос из Афин, с кем я еще не говорила. И Дмитрий, управляющий здешней галереей, тоже должен выйти на связь. Это всего лишь моя первая попытка, так что... Я пожимаю плечами, и мы начинаем спускаться по холму. «Какие еще планы на сегодня?» — спрашивает он. «Даже не знаю. В галерее не повезло, а замок закрыт». «С моря открывается очень красивый вид на замок. Хотите, отвезу вас на лодке?» — предлагает он. «Я замираю. Такого я не ожидала. Что же делать?» Между нами бесспорно вспыхнула искра — Но отголоски предупреждения Кристины о том, что с ним непросто и опасно, отрезвляют меня, спуская на землю. Я колеблюсь, а потом отбрасываю сомнения. Таша всегда наставляет, чтобы я ничего не боялась. Это безобидная поездка, знакомство с местными достопримечательностями, где не подстерегает никакая опасность. Разве что сама свалишься за борт или тебя заставят идти с завязанными глазами по доске? А можно? «Разве вы сегодня уже не выходили в море?» «Я просто лучусь от счастья, что буду плавать в море, и у меня сразу поднимается настроение после неудачи с маминой картиной. Обзвонить другие галереи можно и позже. Список есть». «Да, но работа начинается очень рано. На сегодня я закончил». «Погода сегодня прекрасная. Так почему бы не развлечься?» «Выхода нет. Отказаться невозможно. В душе радость перемешивается с тревогой». Тогда обед за мной, настаиваю я, предвкушая набор закусок с рынка. Купим продукты на площади. Надо же мне как-то отблагодарить вас за поездку. Вы уже совсем как греки, думаете о еде, куда бы ни отправились. Я смеюсь, вспоминая вчерашнюю вечеринку в саду. Почти во всех разговорах звучало «Вы наелись?» и приглашение попробовать любое блюдо. Если обедать, как у Кристины, на празднике, за неделю запросто поправишься килограммов на 6 «Я всегда думаю о еде», — отвечаю я. «И когда работаю, и когда развлекаюсь, я люблю поесть». Мы возвращаемся на рынок, идем легким шагом в удобном ритме, а вокруг площади и по переулкам со свистом проносятся автомобили и велосипеды. «Но вы такая миниатюрная, и не скажешь, что любите поесть». Моя бабушка сразу же взялась бы вас откармливать. Похвала мне льстит, и я краснею. Румянец меня выдает, как бы я не скрывала чувства. «Ваша бабушка хорошо готовит?» — спрашиваю я, чувствуя, как горят щеки. «Лучше всех. Готовит целыми днями и сводит отца с ума. Зато он всегда сыт, так что это неплохо. Еда здесь замечательная. У овощей настоящий вкус, естественный». Никак у нас дома. А лучше апельсинового пирога Кристины я ничего в жизни не ела. А бабушка заявила бы, что ее портокало-пита лучшая в метоне. Но у Кристины она тоже хороша. Каждая вечеринка здесь похожа на битву еды. Мы добираемся до главной площади и не знаем, с чего начать. Прилавки и киоски предлагают широкий выбор аппетитных продуктов. «Тео, что посоветуете?» Ветерок разносит запах орегана и специй. От огромных кастрюль с горячими блюдами поднимается пар. Закуски, разложены по тарелкам, в банках блестят оливки всех форм и размеров. Хотите? Удивлю. От Отблизко его глаз шумно на площади тает, будто кроме нас там никого нет. Хорошая проверка, насколько я держу себя в руках. Наверное, я мазохистка, если собираюсь остаться с ним в лодке наедине — «Не могу удержаться от улыбки», — отвечая на вопрос. «Обожаю сюрпризы. Только плачу я. Я даю ему денег, от которых он отмахивается, но я вкладываю купюры в его ладонь, вздрогнув от прикосновения. Пока он болтает с торговцами, пользуюсь возможностью лишний раз на него полюбоваться. Его чары поразительны. Я наблюдаю, как он покоряет женщин вокруг. Они неосознанно прихорашиваются, поправляя прическу», и хлопают ресницами. Неудивительно, что Селена мечет молнией во всех, кто болтает с ее парнем. Чувство вины вырывает меня из мира грез. «Софи?» Я понимаю, что размечталась и мечусь между безрассудством и угрызениями совести. «Вы словно улетели отсюда мыслями, далеко-далеко. Извините, просто задумалась. Для морской прогулки я неподходяще одета». Знаю, что светло-коричневые замшевые балетки не выдержат соленую воду, а я их очень люблю. Можно зайти домой переодеться, но мне кажется, что и так хорошо. Ветерок треплет прядь моих волос. Тео подходит ко мне и убирает с лба кудри, и я замираю, пытаясь проглотить застрявший в горле ком. Напряжение в воздухе растет, словно утренний туман, который не рассеивается, закрывая мне солнце. Пойдем, говорит Тео, внезапно хватая меня за руку. Он утаскивает меня с площади. Сумка с запретным обедом болтается в другой руке. Его большая ладонь, теплая и мягкая, покрывает мою. Как будто так и должно быть. Я под надежной защитой, но на самом деле все наоборот. Возражать нет сил. Я покорно иду за ним, околдованная и природой, и его чарами. Я же вроде не сошла с ума, чтобы ввязываться в случайный любовный треугольник. Кроме того, после Роберта из чувства самосохранения я выстроила в душе слишком много стен. Никто еще и близко не подходил к барьерам, не говоря о том, чтобы их сломать. И Тео тоже не подойдет. Мы сворачиваем с проезжей части в сторону главной гавани. Вдали от укрытой от солнца площади качаются моторные лодки, Их крылья скрипят о причалы, навесы вздымаются, а волны разбиваются с равномерным ритмичным плеском. За мысом виднеются метони, скалы, и у самого моря разрушенная башня, охраняющая полуостров. «Тео, стой!» Я резко останавливаюсь, высвобождая руку. «Не знаю, что происходит, но я здесь не для интрижки за спиной твоей подруги. Мне нужно обрести покой и, самое главное, найти картину». «Скандалы и ложь мне ни к чему». «Погоди, Софи! Софи! Эндакси!» Он встает передо мной и кладет руки мне на плечи, чтобы успокоить. «Какие скандалы и интрижки! Какая ложь! Какая подружка!» «Селена!» Начинаю я, чувствуя тепло его кожи и пытаясь не обращать внимания на то, как нас тянет друг к другу. «Я не хочу быть той девушкой, другой женщиной. Это не я!» «Что значит «не я»?» — хмуро повторяет он. «Нет, не ты, я. Я имею в виду, что это не я, а не ты. Я не это хотела сказать. Ой, что-то совсем запуталось. Я делаю вдох, расстроенная тем, что не могу даже толком объяснить. Послушай, я не хочу ходить за спиной Селены с ее парнем, с тобой. О чем ты говоришь? Она не моя девушка. У меня никого нет. С чего ты взяла?» смутившись, я медленно начинаю осознавать, что кажется, неправильно все поняла. Заглядываю в его зеленые удивленные глаза, При ясном утреннем свете, на фоне загара они кажутся еще ярче. Он склоняется надо мной, я чувствую себя маленькой и хочу подойти поближе. Извини, я думала вы с ней вместе. А ты пытаешься, забудь, я уже не понимаю, что говорю. Я сконфужена, и от наплыва этого чувства, от прикосновения чужой руки, кружится голова. Моя жизнь столько времени была лишена близости, что я понимаю, насколько сильно мне ее не хватает. Он убирает руку с моего плеча, чтобы взять за подбородок и успокоить. Солнце высвечивает слабые следы морщинок в уголках его глаз. Я хочу опустить голову на его ладонь. Они подходят, словно фрагменты головоломки — Мы неотрывно и напряженно смотрим друг на друга. Он с такой нежностью проводит большим пальцем по моей щеке, глядя на губы. От предвкушения я едва дышу. Но он внезапно берет себя в руки и отходит к краю волнореза. Мне трудно объяснить. С Селеной мы познакомились много лет назад, совсем юные, и думали, что влюблены, но... Он замолкает, потупив глаза, не в силах продолжать. Я подхожу чуть ближе, не зная, что делать, утешать или ждать продолжения. Ветер усиливается, и на лице Тео не остается ни следа от переживаний. Он отворачивается, и тема, похоже, закрыта. Люди такие разные. Она просто друг, как ты и я, понятно? Несмотря на желание узнать побольше о Селене, Я чувствую, что мое воображение дало маху, придумав то, чего на самом деле нет, и я неправильно его поняла. Поверив Кристине и Марии насчет исходящей от него опасности, я попалась на эту чепуху и чуть не обидела того, кто просто отнесся ко мне по-доброму. Эта поездка, паломничество в мамины воспоминания, чтобы пройти по ее следам и найти утраченную картину. Но я должна думать о картине, а о все мысли — только о том, как кожа Тео касается моей, и сильные руки ласкают тело. А он, несмотря на флирт, обо мне так не думает. Друг, может, так и есть. Конечно, мы друзья. Я убедительно улыбаюсь. Ну вот что, друг, давай перекусим. Я забираю у него сумку с продуктами и иду впереди, изображая легкость и беззаботность. Чувство Тео прочитать невозможно. Только я решаю, что он начинает открываться, он быстро замыкается в себе, боясь показать, чего хочет. Несмотря на разочарование, я рада, что не вмешиваюсь ни в чьи отношения, но отрицать, что меня к нему влечет, бесполезно. Мои чувства не пробуждались с тех пор... Нет, я не хочу омрачить их упоминанием другого имени. Я была уверена, что Тео хочет меня поцеловать... Но он всего лишь относится ко мне по-дружески. Моё внимание отвлекает гудок грузовика Тео, когда он открывает кабину. Забравшись внутрь, я предвкушаю морскую прогулку. Заводя двигатель, он смотрит на меня и улыбается. От этой улыбки бешено колотится сердце. Я улыбаюсь в ответ и надеваю темные очки. Если он не откроет душу, я не хочу, чтобы он видел то, что, вероятно, написано у меня на лице.